Они кружились вокруг лампы, будто плясали. Все было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьем. Сами себе хозяева. После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревкой за ручку привязал. — Чтоб не забрались разбойники, — говорит. — Не бойся, — говорим мы, — никто не заберется. — Я не боюсь. Так, на всякий случай. И ставни надо закрыть. Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли, на всякий случай, и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтоб удобнее было разговаривать. Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит. «Ты, видно, хочешь, чтоб разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались. Ну ладно, ложись». Пустили его в середину. Но он все равно, должно быть, боялся. Взял в кухне топор...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 Он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей и про Кощея бессмертного. Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтобы попугать Мишку, принялся еще кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому сделалось страшно, мне самому сделалось страшно, и я сказал Косте, чтоб он перестал. Наконец Костя унялся.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 «Может быть, это из города кто-нибудь приехал, — говорю я. Зачем же в такую познату ездить? Подождем. Если постучат еще, спросим. Ждем. Никого нет». «Наверное, ушел, — говорит Костя. Только мы было успокоились, вдруг снова тра-та-та-та-та. Я подскочил с постели от неожиданности. Пойдем, — говорю, — спросим. Пойдем. Подкрались мы к двери. «Кто там? — спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает. «Кто там?» Молчит. «Кто там?» Никакого ответа. «Наверное, ушел», — говорю я. Пошли мы обратно. Только отошли от двери, тук-тук-тук, тра та Бросились снова к дверям. «Кто там?» Молчит. «Что он, глухой, что ли?» — говорит Костя. «Стоим мы, прислушиваемся. За дверью будто об стенку кто-то трется». «Кто там?» Ничего не отвечает. Отошли мы от двери. Вдруг снова тук-тук-тук. Забрались мы на кровати, дышать боимся. Сидели-сидели. Не стучит больше. Легли. Думаем, не будет больше стучать. Тихо. Вдруг слышим шуршит по крыше. И вдруг по железу бух-бух-бух-трах. «На крышу забрался», — прошептал Костя. Вдруг с другой стороны. Бум-бум-бах. «Да тут не один, а двое», — говорю я. «Что ж это они крышу разобрать хотят?» Вскочили мы с кровати, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули, еще другим столом и кроватью подперли. А на крыше все стучат. То один, то другой, то вместе разом. Еще третий к ним прибавился. Еще кто-то снова в дверь колотить начал. «Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтоб напугать нас?» — говорю я. «Выйти!» — говорит Костя. «Да накостылять им по шее, чтоб не мешали спать!» «Еще нам, — говорю, — накостыляют. Вдруг их там человек двадцать!» «А может, это не люди?» «А кто же?» «Черти какие-нибудь!» «Брось, — говорю, — сказки рассказывать, и без сказок страшно!» «А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть бы что!»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 и тоже прилег отдохнуть. Стук на крыше становился все чаще и тише. Мне стало казаться, что этот дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул. Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик. Я схватил топор, подбежал к двери. «Кто там?» спрашиваю — спрашиваю. И вдруг слышу голос Вити, вожатого. «Откройте, ребята!» «Что там с вами случилось?» «Полчаса достучаться не можем». Я открыл дверь...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 «Постойте, а в дверь кто стучал?» — говорю я. «Да», — говорит Костя, — «зачем это воронам понадобилось в дверь стучать? Вы еще скажите, что вороны нарочно в дверь стучали, чтобы мы их переночевать пустили?» На это никто не смог ничего ответить. Все побежали до крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с крыльца ягоду и сказал. «Они и не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь».